Йен Пирс. Перст указующий. Читают Илья Слоневский, Кирилл Рацик, Олег Булгак и Александр Гаврилин. Часть первая. Вопрос первоочередности. Есть идолы, которых мы именуем идолами торжищ, ибо люди общаются через беседу, и ложное или ненадлежащее злоупотребление словами странно подчиняет понимание, ибо слова абсолютно владеют пониманием и ввергают все предметы в хаос. Фрэнсис Бэкон, Новый органон, раздел 2, афоризм 4. Глава первая. Марко да благородный венецианец, почтительно вас приветствует. Я хочу рассказать о путешествии, которое совершил в Англию в 1663 году, о событиях, свидетелем которых был, и о людях, с которыми познакомился там, уповая, что люди любознательные найдут все это не лишенным интереса. Равно, я намерен в своем повествовании разоблачить ложь и клевету тех, кого я прежде ошибочно числил среди моих друзей. Нет, я не стану писать длинного самооправдания или подробно рассказывать, как меня обманули и лишили славы, которая по праву должна быть моей. Мое повествование, мниться мне, будет говорить само за себя. Многое я опущу, но лишь то, что никакого значения не имеет». «Значительная часть моих путешествий по этой стране ни для кого, кроме меня, интереса не представляет и не будет упоминаться на этих страницах. Точно так же многие из тех, с кем я знакомился, мало что значит. Тех же, кто позднее причинил мне много зла, я описываю такими, какими знал их тогда, и прошу читателей помнить, что в те дни я хотя и не был желторотым юнцом, но не был и искушен в путях света. Если мой рассказ покажется простодушным и глуповатым, значит, вам остается прийти к заключению, что таким был и юноша тех давних лет. Я не возвращусь к своему портрету, чтобы наложить новые мазки и лакировку для сокрытия моих ошибок или слабости моего дара как художника. Я не стану выдвигать никаких обвинений или вступать в полемику, опровергая других. Нет, я просто изложу происходившее в уверенности, что ничего более от меня не требуется. Мой отец, Джованни Дакола, был купцом и в последние годы своей жизни занимался поставкой дорогих товаров в Англию, которая, хотя и была страной простых нравов, тем не менее начинала оправляться от последствий революции. Он издалека, Прозорливо угадал, что по возвращении короля Карла II там вновь можно будет получать огромную прибыль без особого труда, и, опередив других, более робких купцов, открыл контору в Лондоне, чтобы обеспечивать англичан побогаче теми предметами роскоши, кои столько лет жестоко осуждались фанатичными пуританами. Дела его шли успешно. Он имел в Лондоне надежного агента в лице Джованни Ди Пьетро, а кроме того подыскал компаньона, английского купца, с которым делил прибыль. Как-то он сказал мне, что сделка была честная. Этот Джон Манстон был хитер и нечист на руку, но как никто знал вкус англичан. И что еще важнее, англичане издали закон, запрещавший доставку товара в страну не на английских судах, а Манстон знал способ, как обойти этот запрет и пока Дипьетро следил за ведением счетных книг, мой отец считал, что может не опасаться обмана. То время, когда он сам вел торговые дела, давно миновало, и приобретя на часть своего капитала имение на террофирма, он питал надежду быть занесенным в золотую книгу. Хотя сам он был купцом, но хотел, чтобы его дети принадлежали к благородному сословию, а потому не допускал меня к участию в своих торговых делах. Упоминаю я об этом как о свидетельстве его доброты. Он рано заметил, что торговля меня не влечет, и содействовал тому, чтобы жизнь, которую вел он, не стала моей. К тому же он знал, что молодой муж моей сестры более подходит для торговых предприятий. Итак, «Покуда мой отец упрочивал семейное имя и состояние, я, моя мать скончалась, а моя единственная сестра уже вступила в выгодный брак, был отправлен в падую приобрести познание в науках. Он хотел, чтобы его сын принадлежал к нашей знати, но не желал, чтобы я уподобился ей и в невежестве. Вот тогда-то, и уже в зрелых летах мне было по тридцать, Мною внезапно овладело жгучее желание стать гражданином «республики учености», как ее называют. Эту внезапную страсть я теперь и не вспоминаю, настолько полностью она угасла во мне, но тогда чары новой опытной философии совсем меня покорили. Разумеется, ради самого познания, а не для практического его применения. Я говорил вместе с Беруальдом, «Я не врач и к медицине вообще не причастен, и приложил некоторые усилия для постижения теории науки врачевания, но только чтобы удовлетворить свое стремление к знаниям, а не для того, чтобы применять эти знания на практике. У меня не было ни желания, ни нужды зарабатывать таким способом хлеб насущный, хотя, со стыдом признаюсь, Иногда я мучил моего бедного отца, угрожая, если он не будет добр ко мне, стать в отместку врачом. Полагаю, он всегда знал, что ничего подобного я не сделаю, и всего лишь пленен идеями и людьми, которые были столь же обаятельными, сколь и опасными. Поэтому он не стал возражать, когда я написал ему про сообщение одного профессора, который, хотя читал лекции по риторике, но значительную часть своего времени посвящал изучению новейших достижений натурфилософии. Этот человек много путешествовал и утверждал, что всем, кто серьезно занят исследованиями естественных феноменов, более не следует относиться с пренебрежением к Нидерландам и Англии. «После многих месяцев, проведенных у него под крылом, я заразился его восторгами» и поскольку впадуя, меня ничто не удерживало, попросил позволения побывать в этих странах. По доброте душевной мой отец немедленно изъявил согласие, получил для меня разрешение покинуть пределы Венецианской республики и отправил распоряжение своим банкирам во Фландрии снабжать меня деньгами. Я было подумал воспользоваться моим положением и отправиться в путь морем, но затем решил, что для пополнения моих знаний следует увидеть как можно больше, а для этого более подходит карета, нежели три недели возлияния с корабельной командой. Должен прибавить, что я всегда очень страдал от морской болезни, в каковой слабости неизменно избегал сознаваться, ибо хотя Гомесий и говорит, что онная болезнь исцеляет меланхолию, на своем опыте я ни разу этого не испытал. Тем не менее, в дороге мое мужество ослабело, а потом почти вовсе испарилась. Путешествие до Лейдена занимает всего девять недель, но испытываемые мною страдания неумолимо отвлекали мое внимание от того, что я видел вокруг. Как-то раз, увязнув в грязи на полпути через Альпийский перевал, когда дождь лил, как из ведра, одна лошадь охромела, а единственным моим спутником был солдат свирепейшего вида. Я решил, что самая яростная буря в Атлантическом океане предпочтительнее подобных мучений. Однако обратный путь был бы столь же длинным, как путь вперед, и я хорошо понимал, какие насмешки и презрения навлеку на себя, если вернусь со стыдом в родной город, слабый и больной. Стыд, как я твердо верю, самое сильное чувство из всех известных человеку. Множество открытий и важнейших путешествий — совершались в страхе перед позором, который был бы неминуем, если бы дерзание осталось незавершенным. Вот так, тоскуя по теплу и удобствам моего родного края, у англичан есть название ностальгия для этой болезни, которая считают они есть следствие нарушения равновесия, вызванного непривычностью окружающего. Я продолжил мой путь в раздражении и страданиях. Пока не прибыл в Лейден, где посещал школу медицины как человек благородного сословия. Об этом знаменитом университете написано столь много, а он имеет столь малое отношение к моему повествованию, что достаточно будет упомянуть, что я почерпнул очень много от двух выбранных мною профессоров, блиставших в своих сферах. Один преподавал анатомию, а другой — деятельность органов тела в совокупности. Кроме того... «Я путешествовал по Нидерландам и проводил время в обществе весьма достойных людей, многие из которых были англичанами, и от них я более или менее научился их языку. И уехал оттуда лишь по одной причине. Так распорядился мой добрый, заботливый отец. Только по этой причине и ни по какой другой. В лондонской конторе, — известил он меня письмом, — не все ладно» и заняться этим должен кто-нибудь из членов семьи, больше никому он не доверяет. Хотя я мало что понимал в тонкостях торговли, но был рад показать себя послушным сыном, а потому уволил моего слугу, привел в порядок собственные дела и отплыл из Антверпена, чтобы разобраться, в чем там дело. В Лондон я прибыл 22 марта, 1663 года, имея в своем распоряжении лишь несколько фунтов, ибо сумма, которую я уплатил одному профессору за обучение, почти истощила мои средства. Но я не тревожился, ибо считал, что мне требуется лишь совершить короткую поездку от пристани до конторы, управляемой агентом моего отца, и все мои заботы останутся позади. Глупец! Я не сумел найти Дипьетро, а негодяй Джон Манстон отказался меня принять, он уже давно умер. Я молюсь о его душе и надеюсь, что милостивый Господь не внял моим мольбам, зная, как и я, что чем долее гореть ему в вечном пламени, тем справедливее будет кара. Мне пришлось расспросить какого-то слугу, и от него я узнал, что агент моего отца скоропостижно скончался несколько недель назад, и хуже того... Манстон тут же присвоил капитал и дело, отрицая, что хотя бы часть принадлежала моему отцу. В доказательство он предъявил нотариусам документы, разумеется, поддельные. Иными словами, он мошенничеством завладел всеми деньгами моей семьи, во всяком случае, теми, которые находились в Англии. Слуга этот, к несчастью, не мог сказать, что мне делать дальше. Подать жалобу в суд — но мне ведь нечем было доказать правдивость моих слов, так что толку из этого никакого не вышло бы. Я мог бы также обратиться за советом к адвокату, однако, хотя Англия и Венеция во многом отличны друг от друга, в одном они, безусловно, сходны, в ненасытной жадности к деньгам законников всех мастей, а вот денег-то у меня и не было, то есть в необходимом количестве. К тому же, Очень быстро мне стало ясно, что Лондон — очень нездоровое место. Я говорю не о знаменитой чуме, которая тогда еще не поразила город. Я имею в виду, что Манстон в тот же самый вечер подослал ко мне наемников, показавших, что моя жизнь будет в большей безопасности где-нибудь еще. К счастью, они меня не убили». Напротив, в схватке я вел себя достойно, благодаря деньгам, которые мой отец платил моему учителю фехтования, и сдается мне, что один из этих бравий покинул поле боя в худшем состоянии, чем я. Тем не менее, я внял этому предостережению и решил держаться в тени, пока не решу, какой образ действий избрать. Не стану более возвращаться к случившемуся, И скажу только, что со временем я оставил попытки вернуть отцовскую долю. И мой отец пришел к выводу, что потерянные деньги не стоят издержек, которых потребует их возвращение. Два года это дело в горечи не вспоминалось. А тогда мы услышали, что один из кораблей Манстона укрылся в порту Триеста переждать бурю. Моя семья приняла меры для его конфискации». Венецианское правосудие столь же благоволит венецианцам, сколь английский закон англичанам, и вместе с грузом корабль этот несколько возместил наши убытки. «Будь у меня разрешение моего отца на немедленный отъезд, я воспрял бы духом, так как лондонская погода способна самого сильного человека погрузить в чернейшее отчаяние». Уман, непрерывная гнетущая изморозь и студенный ветер, насквозь пронизывающий мой тонкий плащ, ввергли меня в неизбывное уныние. Только долг перед моей семьей вынудил меня остаться, вместо того, чтобы кинуться в порт и уговорить какого-нибудь шкипера доставить меня домой. Однако я не прибегнул к этому разумному способу, а только написал отцу, сообщая ему о случившемся и обещая сделать все, что в моих силах, указав при этом, что не смогу ничего добиться, пока не получу достаточного подкрепления из его денежных сундуков. Я понимал, что мне предстоит каким-то образом сводить концы с концами много недель, прежде чем его ответ дойдет до меня, а у меня было около пяти фунтов, чтобы как-то продержаться до тех пор. Профессор, у которого я занимался в Лейдене, весьма любезно дал мне рекомендательные письма к своим английским корреспондентам. И поскольку никого другого я среди англичан не знал, то и решил возвать к их человеколюбию. Вдобавок, оба они жили не в Лондоне, что было дополнительным соблазном, а потому я выбрал того, кто проживал в Оксфорде, то есть того, кто находился ближе, и положил отправиться туда елико, возможно, быстрее». Англичане словно бы относятся с сильнейшим подозрением к людям, переезжающим из одного места в другое, и чинят путешественникам всякие препоны. «Лист бумаги, приклеенный там, где я ожидал почтовую карету, оповещал, что шестидесятимильный путь до Оксфорда займет 18 часов, если будет угодно Богу», — благочестиво указывалось в конце. «В тот день...» Всемогущему, увы, это не было угодно. От дождя дорогу совсем развезло, и кучер словно бы направлял лошадей по вспаханному полю. Через несколько часов соскочило колесо, мой сундук хлопнулся на землю, и ему повредила крышку, а у жалкого городишки под названием Тейм одна из лошадей сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Добавьте к этому остановки почти у каждой харчевни на юге Англии, Хозяева подкупают кучеров, чтобы они останавливались возле их заведений, и вы не удивитесь, что поездка заняла 25 часов, и я был высажен во дворе гостиницы на главной улице города Оксфорда в 7 часов утра.